Глава девятнадцатая. Обратно в ресторан я возвращаюсь весьма неохотно, а когда вижу строгое выражение лица мамы у входа, смотрящей прямо на меня, скрестив руки на груди, мне становится в два раза хуже. Я все ближе и ближе подхожу к ней, одновременно, словно зарываясь в землю, и чувствую себя в сто раз меньше. Мне и стыдно, и страшно. Где ты была, Алина? – спрашивает мама укоризненно, взгляд ее суров. Прогуливалась по мостовой? Я нахожу весьма глупый ответ, который точно не удовлетворит эту женщину, что знает о моих отговорках лучше меня самой. Прогуливалась? С кем же? С кем надо? Мама в удивлении округляет глаза, ее прежнее спокойствие почти улетучивается. «Как ты со мной разговариваешь, Каталина? Что это за тон? Обычный тон, мама». Бросаю я, собираюсь уже обойти ее, Но рука матери — хватает меня за запястье. Не сильно, но этого вполне хватает для того, чтобы я остановилась. Я хочу услышать, с кем и где ты гуляла, и я больше не собираюсь слышать, как неуважительно ты себя ведешь Мы с отцом не так тебя воспитывали. С Гаем я удивляюсь тому, как легко это имя выскочило у меня изо рта, как легко мой голос озвучил его вслух. Мама выпучивает, глаза сильнее. «С Гаем?» Переспрашивает она так, словно не расслышала. По ее тону понимаю, что дальнейший диалог пройдет не самым лучшим образом. «Это тот, с кем ты подружилась, верно?» «Да, именно он. Ты слишком наивна для того, чтобы гулять с первым встречным в одиночку, Лина, когда на твою жизнь совсем недавно кто-то покушался. Это ужасно глупо. Он не первый встречный», — возмущаюсь я. Он мой друг. И что же ты о нем знаешь? Мама повышает голос, и меня эта ситуация начинает крайне напрягать. Знакомы ли ты с ним несколько лет, чтобы так ему доверять? Разве вы знакомы достаточно? Она делает паузу на несколько секунд. Ты не можешь так себя вести, глупая девочка. Боже, мама! Не вынося сказанных ею слов, просто разворачиваюсь, чтобы уйти, чтобы не доводить ссору до той точки когда мы возненавидим друг друга и наговорим много оскорбительного и неприятного. Кажется, такая возможность имеет место быть впервые в моей жизни. «Тебе стоит поработать над своей паранойей, ведь она портит мне жизнь!» — выкрикиваю я, прежде чем исчезнуть за входной дверью ресторана. К счастью, музыка внутри слишком громка, а гости слишком веселы, чтобы услышать мой гневный тон и заметить неприятный предистеричный вид. Я по-прежнему чувствую этот ужасный осадок после маминой речи, пока иду мимо людей, и бесконечно думаю о том, как так получилось, что я начала скидывать подобные злые эмоции на родную мать, когда раньше и пикнуть против нее боялась. Что-то во мне меняется, и это изменение совсем скоро может лишить меня разума окончательно. Когда я добираюсь до своего стола, то с грохотом усаживаюсь на стул. Папы не видно, как и Дилана». Я начинаю думать, что вместо возвращения в ресторан мне следовало отправиться сразу домой, придумать что-нибудь в качестве отмазки. Например, мне не здоровиться. Вряд ли родители имели бы претензии, если бы я им подобное выдала. «Милая мисс, вы не против, если я сяду рядом?» От неожиданного голоса я вмиг оборачиваюсь к его обладателю и вижу Монику, которую никак не надеялась здесь встретить. Она стоит передо мной нарядная, словно пришла именно на празднование, хотя я не припомню, чтобы на подобные мероприятия родители звали наших горничных. «Привет, Моника», здороваясь с ней я, натягивая улыбку. «Что ты здесь делаешь?» Она садится рядом, делает это так аккуратно и тихо, как настоящая леди. «Мне велено за тобой присматривать», хихикнув, отвечает она. «Нет, на самом деле, твои родители поболтали с Диланом, и все они, кажется, решили, что я твоя подружка. Я думала, что у меня совершенно не будет настроения с кем-то любезничать за одним столом, но от Моники исходит приятная аура человека, который даже в самый темный момент тебя вытащит из той бездны, в которую ты сам себя вогнал. Так что я остаюсь сидеть и слушать ее с улыбкой, вместо того, чтобы слинять. У меня будет только вот такой вопрос. Почему ты сидишь на свадьбе родного брата, Такая грустная и одинокая. Я даже не сразу нахожусь с ответом. Я не любитель подобных вечеров. К тому же мне хочется спать. Экран моего телефона, лежащего на столе, включается под моим пальцем, и я называю указанное там время, как бы подтверждая свои слова. «А почему Гай не составляет тебе компанию?» спрашивает Моника. «Он разве не здесь? У него какие-то дела. Ему пришлось уехать». И тебя это расстраивает?» Задумываюсь лишь на секунду, чтобы услышать свои мысли и дать настоящий и искренний ответ. «Да», — киваю я, «общество моих родителей не совсем устраивает меня на такой скучной свадьбе. Вы с ним друзья, но я вам не верю». Улыбка Моники очень загадочна. Она выглядит так, будто узнала тайну всей Вселенной, скрывающейся тысячелетиями. «Почему?» спрашиваю я, что такого мы делаем, чтобы не верить в нашу дружбу?» Глотнув сока, Моника отвечает задумчиво. «Ну, твои взгляды... Ты так смотришь на него? Никак на друга, в общем». Другими словами, она сообщила мне, что я влюблена. «Стой, стой! Ты ведь сейчас шутишь, верно?» «Надеюсь услышать «да», — спрашиваю я. «Я не слепая Лина». Моника чуть ухмыляется. Я ведь все вижу и понимаю. Мне хватило даже того, как вы стояли возле его машины на улице. Ты смотрела на него такими глазами, влюбленными глазами. Тебе просто показалось. Было темно. Я откидываюсь на спинку стула, схватив конфету со стола. Закидываю ее в рот и жую. Жую и пытаюсь успокоиться после слов Моники. «Шоколад очень хорошо успокаивает меня, так что может сработать». «Ты что так разнервничалась?» Девушка издает еле слышный смешок. «Нет ничего страшного в том, чтобы кого-то любить. Ее слова звучат точь-в-точь, точь, как слова отца, которые я услышала совсем недавно». «Они что, все сговорились? Черт возьми!» «Я не люблю его!» «Раздражительно говорю я. Мне незачем его любить». «Ладно, ладно». Моника поднимает руки в знак того, что сдается но ты не сможешь отрицать очевидного вечно. Так что лучше всего принять правду прямо сейчас. Не знаю, что мне ей ответить. Вместо этого вспоминаю лицо Гая. Так что ответ как бы испаряется в моем воображении, затерявшись где-то среди образов Гая в моей голове. А я ведь действительно нервничаю, и для этого хватило лишь воспоминания о его сегодняшней улыбке. «Боже ж ты мой!» «Неужели?» Я и Гай, парень, который множество раз звал меня на свидание, парень, которого я знаю чуть больше недели, парень, который пахнет как нечто невероятное, и он мне нравится. Моника, это кошмар. Выплескиваю я, уже не в силах что-либо отрицать. Что мне делать? Конечно же, признаться ему. Все поняв без лишних слов, отвечает девушка. Я прихожу в ужас. Смешно. Как будто бы признаться в чувствах девчонки, которая множество раз отказывала парню в свидании, это так легко. Особенно, когда вспоминаешь, какое же во мне таится упрямство и принципы. А потом я думаю о родителях и представляю себе, как они могли бы отреагировать. Мама будто и ужаснулась бы, и слегка даже обрадовалась. А вот папа недоверчиво и строго сощурился. Хотя и сам недавно высказывал свои подозрения на этот счет. В общем, реакция может быть абсолютно любой. Нет, отрицаю я. Я не признаюсь. Пусть все остается как есть. Или мне вообще лучше перестать уже с ним общаться? Мне кажется, он плохо на меня влияет. Он влияет на тебя просто отлично. Вдруг говорит Моника, и голос у нее такой, словно впервые к ней пришло осознание. Я ведь вижу. «Ты будто расцвела, и улыбаться начала чаще. Я задумываюсь и, может, даже могу с ней согласиться». «Ладно». Моника кивает, а потом делает паузу, когда смотрит на танцпол. «Давай ты подумаешь об этом в следующий раз, более тщательно. А сейчас нам стоит повеселиться. Сегодня же праздник». Я не успеваю до конца осознать услышанное, как она хватает меня за руку и тянет к середине зала. И воздух заполняет веселая песня, под которую не танцевать весьма сложно. И, как выясняется, сил противиться этой активной и жизнерадостной Монике у меня нет. Дома очень-очень тихо. Прошедшая свадьба еще моментами вспыхивает в голове. И я слышу игравшую там музыку, голоса и вспоминаю лица полной радости. Я даже не помню, какой подавленной была. Моника и ее магия танца действительно меня взбодрили, и я давно так не смеялась. Когда же к концу свадьбы Дилана и Франческу провожали к их новому дому, находящемуся слишком уж далеко от нас, я вспомнила об их предстоящей брачной ночи, обо всех признаниях и измене Франчески, а вместе с этим подготавливала план, каким образом вытянуть ее на обещанную мной встречу с Лэнсом. Такой сложной задачи у меня еще точно не было никогда. Я не могу быть уверена, что она запросто согласится поехать со мной к незнакомым людям со своей проблемой. И вообще, поверит ли она в мое желание ей искренне помочь? Ведь я по сути прикрываю ее обман в сторону моего родного брата. Перевернувшись на другой бок в своей теплой кровати прямо в платье, я вдруг понимаю, что ожидаю сообщения от Гая. Наверное. Так глупят все влюбленные девчонки, но я все еще пытаюсь отрицать, что могу что-то испытывать к нему. Я так запуталась, Господи. Может, мне просто гнать прочь эти мысли? Не буду же я, наверное, втайне желать его снова увидеть, а может, я все путаю, и это вовсе не влюбленность, а простая симпатия или дружеские чувства? Как отличить-то? Ты еще не спишь? В комнату входит мама. Я вроде уже не злюсь на нее из-за сказанных ею слов на свадьбе, а в мыслях даже благодарю за то, что вытянуло меня из мыслей, которые крутились только вокруг Гая. «Детка», — шепчет она, садясь на край кровати, — «прости меня, я просто... я просто так волнуюсь за тебя. Возможно, ты права насчет моей паранойи, но... Я ведь твоя мама. Невыносимо знать, что твоей дочери может что-то угрожать» что твоим детям может что-то угрожать. Я встаю, сажусь на кровати в позе лотоса и смотрю на нее внимательно. Она выглядит очень расстроенной, и внутри у меня колет сердце от вины перед ней. Я не должна была так резко ей высказываться. «И ты прости меня», — говорю я тихо. Я глупо себя тогда повела. Она улыбается, самой светлой своей улыбкой, и оттопыривает мизинец на правой руке, произнося. Мир я смеюсь и скрещиваю наши мизинцы, отвечая. Мир! Мама обнимает меня, и я чувствую исходящее от нее тепло. Поссориться с ней и в тот же день быстро помириться очень распространенное явление в нашей семье. Поэтому я рада, что и эта ситуация наладилась вот так просто и приятно. Как бы сильно я ни ссорилась с мамой, она все равно остается самым родным человеком в моей жизни. И я должна учитывать все ее советы и предостережения, а не упрямо стоять на своем. Но почему, если я это понимаю, так сложно следовать этому правилу? Когда мама отстраняется, она предлагает мне спуститься и поужинать. Однако ее идея кажется мне странной. После всех тех сытных и роскошных блюд в ресторане на еду больше даже смотреть не хочется. Мой желудок явно уже забит. Поэтому я отказываюсь, позволив маме... Побыть с отцом наедине. Давно у них не было такой возможности, и это их шанс. Так что совсем скоро я закутываюсь в теплое одеяло и мгновенно засыпаю, надеясь хотя бы за эту ночь привести бардак в голове в порядок. Следующим утром мама зовет меня вниз. Я без слов спускаюсь к ней и встречаю ее на пороге нашего дома. Ни одну, вместе с каким-то мужчиной, что улыбается при виде меня и приветственно кивает. Понятия не имею, кто это. Поэтому тут же вопросительно кашусь на маму. Не помню, чтобы к нам в гости приезжали незнакомцы. Обычно это всегда либо родственники, либо коллеги отца или матери, которых я очень хорошо знаю. На этот раз гости я не узнаю. «Лина, милая, познакомься. Это мистер Кингсли», — начинает мама. «Я решила, что самостоятельные занятия пойдут тебе на пользу. Только если курировать тебя будет опытный преподаватель. Мистер Кингсли будет проводить занятия по математике. И начинаем прямо сегодня. Я оглядываю его с ног до головы. Выглядит не слишком старше мамы и, возможно, ровесник моего отца. Очень ухоженный, даже слишком. Опрятно одет, и я замечаю блеск у него на губах. Он выглядит, как человек, который может неровно дышать к людям своего пола. Подобные мысли заставляет меня издать смешок, который взрослые отчетливо услышали. Мама вопросительно на меня смотрит, глазами давая понять мне, что мое поведение не очень вежливо. Тогда я скрываю улыбку за серьезным выражением лица, хотя хочется плакать от этой ситуации. Боже, теперь-то мое пребывание в доме ничем не отличить от занятий в университете, разве что в моем случае мне не придется видеть других студентов. Приятно с вами познакомиться. Я пытаюсь быть максимально вежливой. Я буду стараться вас не разочаровать и выполнять домашние задания на совесть. Я уверен в этом, мисс. Вновь заставляя себя улыбнуться и отпрашиваясь у мамы выйти. Она, к счастью, не вдается в подробности и не расспрашивает о цели моего выхода во двор, а лишь кивает, предупредив вернуться через часик на лекцию по математике. Я могу свободно выдохнуть, и вывалится наружу, на свежий воздух. Во дворе я мигом становлюсь предметом внимания множества глаз. нашей охраны. Высокие неприступные стены в лице крупных мужчин все так же стоят на каждом углу, прислушиваясь к каждому шороху и наблюдая за каждым малейшим движением. Со мной некоторые из них здороваются. Я обхожу парадную дверь и оказываюсь на заднем дворе. Выхожу к качелям и сажусь на них. Машинально достаю телефон. Около минуты смотрю на контакт Гай. Борюсь с желанием ему позвонить или написать. Но на мое удивление мне вдруг приходит от него сообщение. Сердце чуть не выпрыгивает из груди, когда я открываю диалоговое окно. Вижу его короткое «Привет, чем занимаетесь, Каталина Норвуд?» и улыбаюсь, как дура. «Так хочется ответить, но я себя останавливаю». Раз он действительно мне нравится, мне придется какое-то время его избегать. Возможно, тогда мои глупые мысли испарятся, и я начну смотреть на него, как на обычного друга. Откладываю телефон в сторону и наблюдая за подъехавшей к калитке машиной. Знакомый смех тут же привлекает мое внимание, и я встаю с качелей, направляясь к воротам. Ирен выходит из машины в Индии и приведи меня тут же оживленно, машет мне рукой. Привет, детка! — восклицает она, заставив меня улыбнуться. «Кого я вижу?» — усмехаюсь я. «Привет, Ирен!» Поворачиваюсь к Мэтсу, одному из охранников у ворот. «Откройте ворота!» «Вы знакомы?» — спрашивает тот максимально строгим голосом, без каких-либо эмоций. «Ты что? Не узнал меня, Мэц?" Со смешком присоединяется к беседе Ирен по другую сторону ворот. Открываю же, боже!» Мужчина, наконец, узнает моих подруг и выполняет, если можно так сказать, приказ. Ирен вбегает во двор и обнимает меня, крепко прижимая к себе так, словно мы не виделись в вечность. Ты прости, что мы не приехали вчера на свадьбу. Дела были! Виноватым тоном проговаривает она. Именно поэтому мы с Венди приехали сюда загладить вину. Как ты смотришь на то, чтобы поехать с нами в торговый центр? Прогуляться, поесть чего-нибудь, купить новых шмоток. Я, конечно, не против, но разрешит ли мама? Тем более у меня сегодня математика. Мама наняла учителей на дом. С этим я разберусь, будь уверена. Я ей без слов доверяю дело. Спустя всего полчаса мама после уговора в подруге положительно мне кивает и слегка улыбается, говоря. «Хорошо, но при одном условии». Мы все выполним в благодарность, — радостно отвечает Ирен. С вами пойдет Джейсон с несколькими охранниками. Не могу удержаться и громко вздыхаю. «Ну, мама!» — начинаю я жалобным голосом. «Мы ведь хотели побыть в женской компании. Детка, я не пущу тебя никуда без охраны. Так что либо ты остаешься дома, либо едешь только вместе с Джейсоном. Мне и так очень неловко перед твоим учителем математики». Мне пришлось отправить его обратно домой, чтобы ты повеселилась с подружками». Испуская раздражительный стон, который родители слышат чаще, чем мои радостные возгласы или восторженные слова благодарности. Отлично понимаю, что таким образом она хочет уберечь меня. А я веду себя, как маленькая избалованная девочка. Но последние недели сделали мою жизнь еще суровее. Раньше я хоть могла выезжать из дома по своим делам без охраны. Могла свободно прогуливаться по городу с Ирен и Венди. А сейчас... Боже, как же меня все достало. Ладно, сдаюсь я, понимая, что шансов у меня нет. Вот и умничка. Мама чмокает меня в лоб и хватает сумочку со стола. Тогда развлекайтесь. До свидания, миссис Норвуд. Обещаю, Лина вернется домой в целости и сохранности. Громко заявляет Ирен прежде чем мама скрывается за дверью. Затем она поворачивается ко мне, хлопает за плечи и радостно смотрит в глаза. «Итак, шопинг не будет нас долго ждать. Вперёд!» Венди, которой удалось одолжить на время отцовскую машину, довозит нас до торгового центра за 20 минут. Мы ехали на высокой скорости с открытой крышей, пока волосы откидывал назад ветер, прямо как в голливудских фильмах. Причем на весь салон играла одна из моих любимых песен. «Куда мы пойдем в первую очередь?» — интересуется Венди, как только мы выходим из автомобиля. Я поправляю запутавшиеся волосы. «Заскочим сперва в Хаос оф Розес. Я слышала сегодня у них потрясающий пудинг», — предлагает Ирен. Пожимаем плечами, таким образом показывая свое согласие, и входим в огромнейшее здание, из которого не перестают сочиться люди. Точно кровь и свежие раны. Множество лиц тут же направляют свои взоры на нас. Ведь позади наших маленьких фигур топают крупные мужчины в строгих черных костюмах и темных очках. Такое излишнее внимание заставляет Джейсона оказаться еще ближе ко мне и серьезно проговорить. «Не отходите от нас далеко, мисс. Это может быть опасно». «Я поняла, Джейсон. Поняла уже». Огрызаюсь я, закатывая глаза. Мы проходим к движущемуся вверх эскалатору, обходя любопытных людей. Я даже слышу, как чей-то ребенок тянет родителей за рукав и спрашивает. «Мам, это какие-то знаменитости?» Я усмехаюсь. Двое охранников, в том числе и Джейсон, становятся позади нас, еще двое спереди. «Вау!» — восторженно произносит Венди. «А мне нравится такое внимание!» Чувствую себя королевой. Интересно, какие у них догадки насчет тебя. Со смешком задумывается Ирен, встав справа. Может они думают, что ты дочь президента? Было бы весело! смеется Венди, шагая слева от меня. Оказавшись на третьем этаже торгового центра, все под тем же пристальным вниманием, мы доходим до кафе с красивым названием House of Roses. Оно не меняется уже несколько лет все те же высокие стены цвета слоновой кости изящные зеленые горшки с красными розами что висят около входа улыбчивые официантки А этот аромат боже мой я могу поклясться что ни разу не была в более уютном месте чем это кафе мы с отцом часто бывали здесь несколько лет назад тогда его работа не требовала постоянного отсутствия дома и мы наслаждались коктейлями из клубники и тортиками сидя за одними столиков Пока мама проводила свое время в обществе таких же богатых и интеллигентных женщин, вроде ее самой, в ресторанах. Папа в этом плане всегда был более домашний и скромный, не припомню, чтобы его банковский счет когда-то сильно его воодушевлял. Скорее, он все это делает только ради своей семьи, не желая, чтобы мы в чем-то нуждались. Наконец, я познакомлю тебя с ним, Лина! произносит Иран голосом, полным предвкушения. Нахмуриваю брови не понимая ее слов. «Ты о ком?» Она не отвечает, продолжая идти вглубь кафе. И только когда мы останавливаемся возле одного из столиков, что располагается около широкого окна, она произносит. «Лина, знакомься! Мой парень, Скотт. А это Лина, моя подруга». Я удивленно приподнимаю брови, встретившись взглядом с парнем, сидящим за столиком, но уже вставшим для знакомства со мной. Чёрные волосы, Темно корие глаза, пирсинг и множественные татуировки возвращают меня в другой торговый центр. Вот только тогда этот парень стоял рядом с Нейтом и представился мне одним из друзей Гая, Заком. Сейчас же он вдруг превратился в Скота. Я в каком-то тупике.